сколько угодно ядовитых растений. Пчелы прекрасно их знают и с некоторых собирают нектар. Ядовитый нектар может убить и самих пчел, хотя они к нему не очень чувствительны. Но в меде ядовитая прибавка находится в таких концентрации, которые хозяевам варенья не опасны. Однако горе грабителям наевшим отравленного меда. Они погибнут. Своевременно сделанные дезинфекции сохраняют пчелинные семья и ее варенье. Хищникам заготавливать корма гораздо труднее. Небольшие, чуть крупнее воробья, и жуланы нанизывают на шипы количество царников, жуков, ящерок, молоденьких лягушек и сушат их на солнце. Никому не известно, делают ли они это от избытка кормуш, или действительно запасают на черный день. Самодельные пинниканы – малосъедобная пищи. Делать настоящие мясные консервы умеют очень немногие. Оригинальный способ заготовки продовольствия изобрели наездники. Собственно говоря, они заботятся не о себе, а о потомстве. Маленьким нежным личинкам необходим живой корм. Но их мамам вовсе не улыбаются перспективы нянчить и выкармливать своих детей. Они стараются обеспечить потомство жильем и продовольствием, а от личных встреч предпочитают выдержать. Жилище для детей построить нетрудно. Это глубокая норка, вход в которую мать впоследствии тщательно заделывает. Труднее с пищей. Как ее свежий. Ведь в норке нет холодильника. Наездники научились делать консервы. Найдя подходящую гусеницу, паука, жука или его личинку, заботливая мать набрасывается на добычу. Борьба бесполезна. Оседлав свою жертву, хищница вонзая джала, и победа обеспечена. Безжизненную добычу оса переносит в норку, откладывает на ее тело одно или несколько яичек, запечатывает норку и до свидания, дорогие малыши, и как знаете. Добыча пролежит в норке до тех пор, пока из яичка вылупится личинка и за это время не испортится. Дело в том, что консервы живые. Наездники, нападая на свою жертву, наносят ей удар никуда попало, а в строго определенное место. Жало Пронзив тело, доходит до ганглиев нервной системы и, как из шприца, спрыскивает туда капельку яда, вызывая паралич. Некоторые делают свои консервы только из пауков. Даже такие опасные существа, как тарантулы, и те не смогли избежать этой печальной участи. Чтобы справиться с грозной ядучей и обезопасить себя и свое потомство, наезднику нужно сначала положить паука на лопатки, только матери могут быть так самоотвержены, и, ванзив жало в нужное место, парализовать нервные ганглии, управляющие ядовитыми щупальцами. Затем победительница, уже не торопясь, жалит паука в грудь, чтобы вызвать общий паралич у своей жертвы. Борьба с пауком для отцы настолько опасна, что многие из них не решаются напасть сами, а предпочитают подождать, когда это сделает кто-нибудь из товарок, или, улучив момент, пока победительница ищет подходящую норку, украсть уже готовые консервы или отложить в них свое яичко. Запасы вполне достаточно. Мать откладывает свои яички так, чтобы личинки в первую очередь поедали те части жертвы, отсутствие которых не вызовет ее смерти. Когда добыча окажется съеденной на половину или три четверти, она будет еще жива. Живые консервы хорошо сохраняются. Они лучше, питательнее тех, которые изготовляем мы. Люди подобного консервирования пока еще не освоили. Не менее оригинальные консервы, которыми питаются личинки некоторых пород галловых мух. Взаимоотношения между родителями и детьми галловых мух является, вероятно, самым ярким примером